Индейцы племени Борода Центральной Бразилии, правы, утверждая, что жизни присущи твердости движения, а смерти размягчение и неподвижность. К твердому причислены ими не только кости, но и зубы, клыки и бивни животных, когти, раковины, скорлупа. Все это якобы не разрушается вообще. Но оказывается, среди костей человека. Есть наиболее твердые. Называли среди них маленькую, сесамовидную косточку большого пальца ноги. Именно из такого миндального зернышка, живоносного ядрышка, как неуничтожимых телесных частиц, зарытых после смерти, будет воспроизведен при воздействии небесной росы человек в день последнего суда. Ядро же в мифологии всегда мыслится, как что-то потаенное, скрытное, как куколка, из которой появится бабочка. Указанный выше сложный химический состав кости определяет жизнедеятельность ее клеток, активность ее ферментов. Знакомо многим. У кормящих матерей кости более хрупкие. Это результат передачи с молоком ребенку ряда названных элементов. Или же другой пример. Весьма внимательно приходится следить за состоянием минерального обмена у космонавтов, длительно пребывающих в ограниченном пространстве космического корабля. Ранее они теряли ряд минералов. Теперь же, после разработки специальных физических упражнений, сохранность костей более обеспечена. Так что проблемы костной минералогии весьма актуальны. Очевидно, в древности люди интуитивно чувствовали, что пока еще таинственный, но от этого не менее притягательный химический ассортимент костей явно призван оказывать какие-то воздействия. Одно из них, если употребить современный термин, фармакологическое. Сужу я об этом, потому что в многочисленных славянских сказках кости выступают помощниками героев. Они не только превращаются в голубей, цветы, деревья, но и служат зельем для приворотов и отворотов. Из человеческих костей для медицинской магии часто использовали в качестве целительного средства так называемые навьи кости. Об этом ниже. Подобными же свойствами наделялись и кости животных. Если тунгусы пришивали к детской одежде позвонок колени, чтобы охранять здоровье ребенка, то в более отдаленных от нас местах кости тигра и слона шли на лечение мочи изнурения, кости льва для предания мужества, зала костей крокодила употреблялась для заживления ран, Бараньими костями пытались лечить нервные болезни, а ежовыми останавливать кровотечение. Построены кости из так называемых костных пластинок. В многочисленных работах было показано, что располагаются они не хаотично, а по направлению внутренних сил сжатия и растяжения, возникающих в связи с нагрузкой. При усиленной работе происходит качественное нарастание толщины компактного слоя костей. Ширина их возрастает, а костно-мозговая полость сужается. Появляются дополнительные костные клетки, а костенение затягивается. А ведь последний факт свидетельствует, что продлен и рост костей в длину. Все эти сведения, полученные в наше время... С несомненностью подтверждают высказывание Пирогова, сделанное еще в прошлом веке, что наружный вид каждой кости есть осуществленная идея ее назначения. Именно поэтому кости тренированных людей и животных становятся тяжелее и массивнее, а уменьшение мышечной нагрузки, наоборот, влечет за собой атрофию костной ткани. Как же все это выяснилось у живых? Необходимо отступление. В канун 1895 года в книжном магазине немецкого города Вюрцбурга была выставлена удивительная фотография кисти руки. На ней ясно различались все кости, а на одном из пальцев и обручальное кольцо. Была видна структура живого о которой до сих пор знали лишь по препаратам. И кости и кольцо, все это на обошедшем весь мир снимки кисти жены физика рентгена. Изображение получилось благодаря использованию только что открытых им х-лучей, что первоначально он расценил как случайность. Уже в январе следующего года в Петербурге Отдельные брошюры переиздали сообщение рентгена. И почти в то же время преподаватель офицерского класса в Кронштадте, изобретатель радиотелеграфа Попов, получил, очевидно, впервые в России снимки собственной кисти с надетым на четвертый палец обручальным кольцом. Почти в эти же дни отечественные анатомы Танков и Лизгавт продемонстрировали собравшимся коллегам результаты проведенных при помощи этих лучей исследований зародышей, новорожденных, детей и студентов с целью уточнения особенностей роста скелета, строения суставов и внутренних органов. Хотя новое, как всякое малоизвестное, еще нуждалось в рекламе, анатомы одними из первых поняли, Какие преимущества несет метод, позволяющий без всяких химических ухищрений и разъединения тканей видеть внутреннюю структуру не мертвого, а живого? Благодарное человечество зафиксировало тогда за непонятными пока лучами название рентгеновских, увековечив всем самым имя немецкого физика. У фантаста Александра Беляева есть небольшой рассказ «Анатомический жених». Суть в том, что его герой Джон Сидонс, чтобы получить деньги, решил подвергнуться только что разработанному методу укрепления организма радиометаллами. Используемый стал прозрачным. Добившийся этого мифический профессор Абингтон сумел пойти дальше рентгена, ибо несчастного Джона стали видны не только ребра и позвонки, но и желудок, почки, селезенка, взволнованное сердце, сморщенные мозги. Я кратко рассказал лишь об одном из методов, взятых на вооружение функциональной анатомии. Ныне существуют и другие, весьма и весьма совершенные. Можно исследовать скелеты уже и с помощью изотопов, иммунохимически обнаруживать антигены, идентифицировать белки и прочее. Но пока что я хочу подчеркнуть, что от наглядного, очевидного и в полном смысле слова ощупываемого, общего, мы приблизились к ненаглядному, к весьма частному. Сочинение фантаста я только что привел, но ведь задолго до него – Как и до открытия рентгена, умение видеть в глубину тела уже существовало. Буддийские отшельники во время посвящения, в полной темноте, отрекаясь от Вселенной, стараются не только воссоздать в уме большой палец правой ноги, но и внутренним зрением представить, как сходит с него кожа, отваливаются мышцы, обнажаются кости. На многих скалах в Сибири, на Урале, в Скандинавии, Монголии, Австралии, как и в Новой Гвинее, сохранились изображения людей, у которых отчетливо видны внутренние органы, пищевод, сердце, реже желудок, а также ребра и позвонки. Такой на уровне 13-го, 6-го тысячелетия до нашей эры скелетный а позже эрингеновский стиль в искусстве расценен как народный. Сошлюсь хотя бы на сказки россиян. В них можно прочитать о царевне-невесте, что была она такая чистая, да такая красивая, что и вообразить лучше нельзя. Видно, как из косточки в косточку мозжечок переливается. Аналогично в одной айродской эпопее героини видит кость через выступающие преграды мяса. По мнению некоторых фольклористов, такую зоркость, когда преодолеваются ткани тела, волосы и даже элементы одежды, можно приравнять к мудрости, познанию внутренней сущности. А сколько же всего костей у человека? Как-то не странно, на первый взгляд, но очень долгое время врачи, анатомы, не могли договориться на сей счет. Казалось бы, чего проще — взять и просчитать по любому скелету. Однако складывать надо не механически, а обладая определенными сведениями, появление которых иногда значительно запаздывало по сравнению с умением производить арифметические расчеты. И трудно исполнить библейское «перечесть все кости мои». Читателю поэтому придется сдвигаться во времени, пересекать материки, поспевать за модификациями взглядов, числовыми фантазиями. Вот примеры этого разнообразия. 360 костей. Такое количество называли последователи «жутши». Это из врачебной науки Тибета. Кстати, таково же количество градусов окружности. Мыслилось так. На один градус одна кость. 306-300 костей в книгах древнеиндийского хирурга Сушруты, а также согласно воззрениям древних китайцев. 248 считал сирийский ученый XII века Абу Саид. Таково же количество и по представлениям древних евреев, Иосиф в романе Фейхтвангера «Иудейская война» разъяснял, «Наши женщины воспитываются не для молитв, они обязаны соблюдать запреты, но не повеления. У нас 365 повелений по числу дней в году и 248 запретов по числу костей в человеке. 219 костей у человека констатируется в знаменитом Солернском кодексе здоровья. Кстати, южноитальянское Солерно, начало XVI века, отнюдь не захолустье, а место пребывания первого в Западной Европе медицинского учреждения. Объяснить весь этот разнобой следует, конечно, не изменениями скелета по мере смены поколений. а тем, что к костям относили всевозможные элементы, например, зубы. Однако тут лишь чисто внешнее подобие по твердости, а не по строению. По своему происхождению зубы ближе к чешуе, покрывающей кожу у таких наших далеких родственников, как акуловые рыбы. Уместно напомнить, что в путаницу с числами внес свою лепту и древнегреческий философ и ученый Аристотель уверенный в том, что зубов у мужчин больше, чем у женщин. К костям причисляли элементы органов, имеющих хрящевую основу, к примеру, гортань, и просто твердые ткани, ногти. Имело место и элементарное незнание анатомии, в частности, мелких костей черепа. Так что причин к количественно-фантастическому приумножению костной ткани не перечесть. Кроме того, количество костей у разных людей действительно варьируется. Связано это с индивидуальной изменчивостью, а также наличием или отсутствием маленьких косточек, называемых сесамовидными. Самая большая и постоянная из сесамовидных костей – надколенник, известная всем коленная чашечка. Следует упомянуть также, что у нас неодинаковое число копчиковых позвонков. Разнообразны и непостоянны так называемые вставочные в швак черепа мелкие косточки. Значительно реже встречаются такие варианты развития, как сверхкомплектные ребра на шее и в поясничной области. Назвать можно и другие причины. В те времена... Когда вскрытия были запрещены, древние китайцы-мужчины не сомневались, что ребер у них двенадцать пар, а у женщин все четырнадцать. Отчет позвонков путало исследование трупов обезглавленных преступников. Карающее в руках палача орудие не считалось анатомическим строением, и иногда вместе с головой срубалось и несколько позвонков. Постепенно уточнили, что нижняя челюсть человека является парной костью лишь у новорожденных, а к концу первого года жизни становится единственной. Выяснилось, что и в сердце человека, в отличие от некоторых животных, вообще нет костей, а встречающиеся иногда в нем или же в околосердечной сумке твердое образование есть результат амозоления. возникающего вследствие воспаления. Так сколько же костей на самом-то деле? В современных учебниках иногда неопределенно указывают более 200, что-то в среднем 208. А может ли быть меньшее количество костей? Может. Я видел фотографию женщины, у которой врожденно отсутствуют обе ключицы. Но это отнюдь не свидетельство, что со временем грядет появление какого-то нового вида человека. Отсутствие ключиц – явное проявление случайности, то исключение, которое правило подтверждает. Можно привести и другие примеры такого недокомплекта. Но более всего поражает вот эта картинка. Она на отражении взглядов далеко не всех анатомов на особенности скелета человека далекого будущего. Ведь все мы мечтаем о чудесах, любим предаваться импровизации. Рисунок этот из текста моего не вырастает. Но мифологическое восприятие, вернее, проекция в далекое будущее, обретает хоть какие-то графические контуры. Поэтому предупреждаю, что за подобные нарушения стереотипов сознания, за достоверность, я не несу какой-либо ответственности. В данном случае вопросов можно задать больше, чем получить на них ответов. Идея подобного нашего превращения явно слилась с желательностью лишиться того, что якобы не понадобится. Поэтому не особенно удивляйтесь анатомическим графическим наворотам в виде отсутствия здесь не только ключиц, но и вообще ребер, уменьшению количества позвонков, да и на конечностях недостаёт некоторого из привычного. Не говорю, правда, о том, что тем самым высказано сомнение в совершенстве серийных творений природных, господних, отработанных и выверенных миллионами лет. Это, конечно, не означает, что в нашем устройстве все постоянно, все неизменно, вечно, хотя природа ошибается редко. У человека, в отличие от ориентированных горизонтально далеких предков, голова давит своей тяжестью на позвоночный столб. Это, как и ряд других факторов, обусловило его форму не в виде флейты, намек на поэму Маяковского, а за счет образующихся в детстве изгибов в виде латинской буквы 5. На каждый элемент позвоночного столба падает определенная нагрузка. Наибольшая величина ее приходится на поясничный отдел. Нам весьма нетипичным позвоночным в силу вертикальности пришлось бы совсем тяжко не по заботе эволюция, а наличии специальных хрящевых дисков прокладок между телами позвонков. Они не только частично поглощают приходящиеся нагрузки, но и соединяют и удерживают смежные тела позвонков, позволяя при этом выполнять разнообразные движения. Все эти сложные анатомические взаимоотношения бывают нарушены при выраженном горбе. По примете прикоснуться к чужому горбу Получить удачу. Определили уже, что позвоночный стоп включает 122 истинных сустава, 26 костно-крещевых соединений и 365 связок. А чтобы сжать всю эту сложность, надо приложить нагрузку от 700 до 2000 килограмм. Аристотель расценивал позвоночник как начало всех костей, подобно тому, как сердце, начало всех сосудов. Ну, вообще-то не так, но об этом попозже. До него позвоночный кребет именовался киль человека, столб и источник жизни, и вы верили в возможности выработки главной опорой человеческого тела семенной жидкости. В сочинениях же по йоге можно найти ссылки на то, что позвоночный столб является горой меру человека микрокосма. А это та гора, которой на географических картах нет. Но она, согласно буддийской космологии, находится в центре Земли, а вокруг нее лежат четыре континента. Самый верхний отдел позвоночника, шейные позвонки, рассматривались эскимосами как вместилище души. Первый из них, суставом, связанный с затылочной костью, носит название атласа. Термин не случайен, ибо в именительном падеже атлас, греческое слово, а в родительном атлант, Это морской гигант, держащий на себе землю и небо, а в более поздние времена только небо. Название это попало в анатомию, скорее всего, как поэтический каприз, введенный в средние века Визалием. А до него позвонок этот именовался Первым, Гален, Высшим, Гомер, Не удивляйтесь появлению в книге о строении нашего тела имени легендарного древнегреческого поэта. В нашу науку он внес много наименований. Кстати, ему и принадлежит в Одиссее описание Атланта, которому ведомы моря все глубины и который один подпирает громаду длинно огромных столбов, раздвигающих небо и землю. Второму шейному позвонку, образно именуемому иногда воротом, присуща такая анатомическая особенность, как наличие на его верхней поверхности зубовидного отростка. Именно вокруг последнего происходят повороты головы, столь важные в нашей жизни. Жена Лота, племянника Авраама, покидая Содом, нарушила запрет. Она оглянулась, то есть захотела созерцать, сакральное, и поэтому превратилась в столб. Поэтически это было оформлено Анной Ахматовой. Взглянула, искованный смертную болью, глаза ее больше смотреть не могли, и сделалось тело прозрачную солью, и быстрые ноги к земле приросли. Один взгляд стоил ей жизни. В окрестностях Мертвого моря внимание паломников обращают на один из соляных столпов, весьма напоминающий своими очертаниями женскую фигуру. Продолжая тему оборачиваемости, напомню, что и жена Орфея Эвридика по той же причине исчезает в царстве смерти. Дьявола, обладающего ужасным ликом, видеть можно только спереди и никогда сзади. Напротив, Бога или вообще нельзя видеть, или только со спины, из-за очень яркого для смертного света. Вот почему сказано было Моисею на горе Синайской, «Ты увидишь меня сзади, а лице мое не будет видимо». Остальные позвонки не имеют столь выраженных отличий, хотя анатомически сверху вниз каждый последующий является некоторым видоизменением предыдущего. В старинных китайских сочинениях утверждалось, что дух звезд оседает весной около девятого позвонка, летом около пятого, осенью около третьего, а зимой около четырнадцатого. а это, как пояснялось, где-то у самых бедер. Дело в том, что, согласно йоге, через позвоночник проходит главный энергетический канал нашего тела – сушумно. Здесь и находят сторонники нетрадиционной медицины биологически активные точки основных внутренних органов, их жизненные центры. Именуют их чакрами, эфирными лотосами – В тибетской медицине – хорло, по-китайски – тань тхены. Можно встретить в литературе название «колеса». В последнее время предложен термин «биоэнергетически активный центр». Есть попытки доказать, что именно здесь место скопления кровеносных сосудов, нервных волокон, являющихся восходящими ступенями воздействия физических и психологических процессов жизнедеятельности организма их слияние и проникновение друг в друга чакры будучи якобы центрами космического сознания как воронки втягивают энергию солнца и звезд. Позвоночный стол поэтому выступает своеобразной антенной, связывающей человека с космосом, с его энергией. Эту энергию чакры не только накапливают, но и преобразуют. Биоэнергия пребывает то в нейтральном, то в поглощающем, а то и в излучающем состоянии. Теперь о крестце. По латыни он носит название «ост сакрум». что в анатомии получило название широкий, объемистый, а то и кость задницы. Но сакрум рассматривается и как священный предмет, священно действие, причастные идее Бога, ему принадлежащее, а еще и как тайное, скрытое, одновременно внушающее благоговение и страх, даже проклятое. Изучающим наш предмет известно, что рядом с крестцом находится прямая кишка. Может быть, поэтому столь обширен разброс мнения о крестце, от священного до противоположного. Этой кости у человека передается тяжесть всего туловища, головы и верхних конечностей. Давящие сверху силы как бы стремятся повернуть вперед основание этой кости, вставленный наподобие клина между безымянными подвздошными костями таза. Так образуется свод, опирающийся на головки бедренных костей. Крестец при этом выступает в виде своеобразного суженного к низу и вперед ключа. Форма не позволяет крестцу стремиться вниз, поэтому он неподвижен. Старинные представления о том, что при родах, между ним и подвздошными костями возможно размыкание, поверьте, не соответствуют истине. В прошлом веке не сомневались, что таз у европейцев овальный, у американцев круглый, у монголов четырехугольный, а у представителей черных рас клиновидный. Как и констатировали, большую величину таза у примитивных народов по сравнению с культурными. В копилку подобных описываемому анатомических недоразумений добавляли, что якобы имеется соответствие между формой таза и формой черепа. Заканчивается позвоночный столб копчиком. Он же когда-то именовался костью заднего прохода. Обычно это три-пять окостеневших, то есть спаянных друг с другом позвонков. Происходит такое их объединение у всех, а не только, как ранее ошибочно почему-то предполагали, у женщин, да еще занимающихся верховой ездой. У великого систематика животного и растительного мира Карла Линея есть упоминание о существовании Homo saudatus, С латыни это словесное двоица переводится как «человек хвостатый». Очевидно, знаменитый швед или неверно интерпретировал мифическое существование индийского хвостатого бога Ганумана или слишком доверчиво отнесся к басням путешественников о короткохвостой макаке. Похожие легенды сопровождали творения Геродота, Плиния, древних римлян и греков с их хвостатыми сиренами, сатирами и тому подобное. Марко Поло был уверен, что хвостатые люди живут на Суматре и что имеются кое-где и люди с пёсьими головами. Может быть, сбивали с толку подвязанные хвосты? Найденные статуэтки свидетельствует. что такие хвосты были у охотников на мамонтов. Кстати, и у некоторых индейских племен в Аризоне участники танца змей носили подвязанные длинные пушистые лисьи или волчьи хвосты. Древние египтяне верили, что именно такое украшение придает силу.